«Я не зверь». Сегодня меня всё раздражало. Алика была в ударе. Она таскала меня по бутикам с удвоенным энтузиазмом. Ей нравилось болтать с продавцами, красоваться перед консультантами и вызывать водителя для переноски вещей. Теперь мне даже не предлагали примерить аксессуары. Алика называла модель, которой нужны были сумки, браслеты, часы или платки. Консультанты Кивалья приносили подходящие по цвету, фасону и стилю, как китайские болванчики. Моё согласие им не было нужно. Мне просто диктовали. К брюкам и блузке с цветочным принтом вот эта сумка или очки. Или и то, и другое вместе. Одна из девушек даже сделала для меня коллажа, чтобы я не забыла, что с чем сочетается. А я не забывала. Я легко умела комбинировать вещи. Только они были тех же неподходящих мне оттенков, что и гардероб. Но я не спорила. Это значительно ускоряло процесс. И уже к трём часам Алика сказала, что с сумками покончено. Мне хотелось прыгать от радости. Но тут выяснилось, что нужна ещё обувь и детские вещи. И мы пошли на следующий круг ада. Мерили, подбирали, покупали. Переезжали в следующий бутик. У меня уже кружилась голова, а Алику словно укреплял этот вечный шопинг. Стиснув зубы, я разувалась, вставала на каблуки, застёгивала ремешки и завязывала шнурки. Вжикала молниями и хватало всё, что подходило по размеру. Алику это раздражало так, словно ей хотелось поругаться со мной на глазах консультантов бутиков. Она провоцировала меня открыто, а я молчала. Не только потому, что спорить запретил Егор, но и потому, что она была любовницей моего мужа. А быть униженной такой женщиной я не хотела категорически. Поэтому молчала, отвечала односложно. В какой-то момент Алика получила сообщение на телефон и начала тянуть время. Не просто рассказывала продавцам о себе, но и их расспрашивала о новых коллекциях, графике завоза и ходовых товарах. Закончив с выбором обуви, мы уселись в машину. И когда Сергей завёл двигатель, Алика сообщила. «Твоя девочка заболела, но домой мы не поедем. Нам ещё покупать для неё одежду. Чем быстрее закончишь, тем скорее вернёшься к ребёнку». егора запретил отклоняться от графика. «Что с ней?» — спросила я, сдерживая рвущийся из горла стон. Температура поднялась. «Кто сейчас с ней?» «Нина Викторовна». Я сжалась в комочек на сиденье за водителем и замерла. Мне хотелось выскочить из машины на полном ходу, но сначала расцарапать этой нахалке идеальное личико. Но я снова нашла силы, чтобы сдержаться. «Что, даже не будешь требовать вести тебя домой прямо сейчас?» разочарованно сказала Алика. «Нет, маме я полностью доверяю. Она прекрасно знает, что делать с заболевшей Вероничкой». Я работающая мать, дочери три года. Мы прекрасно понимаем, как действовать в такой ситуации. Часто прошу маму помочь с ребёнком. Так что давай поедем в ближайший магазин детской одежды, и я куплю всё, что нужно». Так я сказала словами. На самом деле я билась в истерике. Вероничка заболела, и это катастрофа. Перед глазами красная пелена и отчаяние. Я была готова бегом рвануть домой к дочери. «Только бы удостовериться, что с ней всё нормально». «Но это получилось бы дольше». «Да и любовнице Егора доставлять удовольствие не хотелось». Алика фыркнула, но назвала Сергею следующий адрес. «В магазине детской одежды она не давала советов и не распоряжалась. Я назвала продавцам рост, обхват груди и размер обуви веронички. Попросила принести всё, что у них есть на девочку». А потом делила кучу вещей на «будет носить» и «не будет носить», «подойдёт по цвету» и «не подойдёт по цвету». Сама металась по огромному пространству, словно на метле. А потом подошедшая вручила на кассу. Там были и платья, и брюки с толстовками, и обувь. За час я собрала полный гардероб для Веронички. От летней шляпки до курточки на тёплую осень. В перелётах всякое могло случиться». поэтому я выбрала одежду на жаркое лето и погоду немного прохладнее. Брала её размер и чуточку больше. Вымоталась, как лошадь в забеге, но не потратила ни одной лишней минутки, потому что в голове билась одна единственная мысль. Только бы с Вероничкой всё было нормально. Только бы я успела приехать и помочь ей. Когда я уже почти всё собрала, Алика сказала, что маму отвезли в пансионат. Вероничка осталась с Егором. У меня внутри всё оборвалось. После утреннего столкновения могло случиться всё, что угодно. Пока мы ехали в машине, фантазия рисовала картины, одну страшнее другой. Мне казалось, что Вероничка стоит у панорамного окна и плачет. Или ревёт в своей кроватке, с температурой, одна, а Егор сидит в своём кабинете в наушниках. В отчаянии я смотрела на тёмные улицы и внутренне билась в истерике. Мысленно подгоняла водителя. «Быстрее, быстрее, быстрее!» И едва машина въехала во двор, я распахнула дверь и выскочила на дорожку. Сергей что-то крикнул вслед, но я ничего не слышала. Рванула дверь. Пробежала по пустому холу Никого не нашла в гостиной и столовой. Метнулась по лестнице вверх, перепрыгивая через две ступеньки. Хватая ртом воздух, ворвалась в спальню и дёрнула на себя дверь детской. То, что я увидела, поразило меня в самое сердце. В комнате, разрисованной зарослями клубники, царил полумрак. На тумбочке мерцал ночник, наполняя комнату тёплыми световыми бликами. Полок детской кроватки был откинут в сторону. На ней сидел Егор со спящей Вероничкой на руках. Я моргнула несколько раз от свалившегося с плеч груза страха. На ватных ногах подошла к кроватке и протянула руки. Егор помотал головой. «Это было правильно. Сейчас дочка могла проснуться от любого движения. Я тихонько примостилась рядом». Так мы и сидели. Вероничка на руках Егора, а я рядом, прижавшись к его плечу. Когда температура спала, помогла переложить дочку в кроватку, но дверь в спальню оставила открытой. Вышли в коридор, и я тут же кинулась с благодарностями». «Егор, спасибо тебе за помощь. Ты не представляешь, как я тебе благодарна. Не ожидала, что ты лекарство сумеешь дать и посидишь с Вероничкой. Это просто невероятно. Это так по-человечески. Спасибо тебе». Он посмотрел на меня из-под лобья. Тяжело, устало, печально. Словно хотел что-то сказать без слов, одним только взглядом. А я хотела понять. Но чуда не случилось. Егор вздохнул. а потом потряс своими простыми словами. «Я не знаю, что ты обо мне думаешь, Даша. Да, я не отец девочки, но я не зверь».